Глава 28. Дорога предстояла быть долгой, и у Плеоры было время, чтобы рассказать, как она связалась с древним и что вообще у него на уме. Все карты были открыты, все козыри разыграны, а темные лошадки в виде предиктов уничтожены. Теперь только погоня и схватка лицом к лицу с машиной, у которой стерли воспоминания. Ольт бежал, не особенно понимая, что делает и зачем это делает. В гниющей руке он сжимал сияющий кристалл Садук, чувствуя его важность. Какие-то крупицы информации о прежней жизни сохранились в обнуленных микросхемах, превращаясь в единственно доступные цели. Не было и понимания, что он «машина», использующая тело мертвеца. Следовательно, Ольт не понимал, почему его плоть гниет и благоухает так, что местные твари стараются держаться подальше от странного чужака. Не все твари. Стервятники почувствовали запах, падали издалека и взяли след. От них невозможно было спрятаться. Оставалось бежать, петляя между камней бурной реки, надеясь, что здесь запах ослабнет. И стервятники действительно отстали. Правда, вместо них появились новые монстры, отдаленно напоминавшие смесь огромной чайки и крошечной акулы. Они выныривали из реки, зависали в воздухе, чтобы отыскать взглядом добычу и с противным криком камнем устремлялись вниз. Какое-то время удавалось ускользать от нападок новых хищников, но затем один из них все-таки достал его, отхватив внушительный кусок гниющей плоти с предплечья, обнажая белую кость. Боли не было, а вместо крови из раны посыпались крошечные белые черви. Дальше двигаться вдоль реки становилось небезопасно. Если монстрам удастся его обездвижить, то это будет конец. — Но конец чего? — спросил себя Ольд. — Конец жизни? — Но ведь он и так уже мертв, по крайней мере, его тело. — Может быть, конец пути? — Да, в этом ему заключении проглядывался некий смысл. Что если доставив кристалл, он получит все нужные ответы, а если повезет, то и новое тело? Вспомнить, куда нужно прийти, Ольту не удавалось, но он четко понимал, что знает нужные координаты и может каким-то странным образом ориентироваться по ним. Оставив за спиной берег, Ольт побежал по болотистым топям, небрежно отмахиваясь от прыгавших на него зеленых тварей с длинными языками. Несколько раз он падал, и тогда полуобезьянки-полулягушки набрасывались на него с удвоенной силой, пытаясь утопить, но тот, кто уже был мертв, не мог захлебнуться, как бы долго они не удерживали его голову под водой. В конце концов, ему удавалось вырваться и продолжить движение. Болотные топи неожиданно сменились степью, по которой гулял сильный ветер, давая надежду, что это собьет стерветников со следа, и они не смогут понять, откуда доносится запах гниющей плоти, чтобы пуститься в погоню. Однако беглецу казалось, что кто-то идет за ним. Услышав далекий вой, он обернулся. Никого. Ноги споткнулись о рельсы железной дороги, по которой ходил трамвай, способный вывести из-под пространства. Ольт упал. Хрустнули кости, но серьезных травм, к счастью, удалось избежать. Теперь подняться и бежать дальше. В сознании появилось четкое понимание, зачем в мире туманов построена эта железная дорога, но Ольт не собирался покидать подпространство. Сохранившиеся воспоминания спутались, указав иное место, нежели то, где его ждал олигарх серой планеты по имени Теодорос. Ольт шел туда, где появился на свет». К фабрике, где древние незадолго до Вознесения создавали ложные машины. Здесь некогда родились Ольт, Вишвакарнак, Предикты, Пилигримы. Фабрика была не видна издалека, но Ольт настырно продолжал идти к финальной точке. Ветер усилился, а земля под ногами начала проваливаться. Появились невидимые паутины, натянутые между сухими деревьями, которые становились все крепче и крепче, а те, кто их плел, все крупнее и крупнее. Вот только яд пауков никак не действовал на мертвое тело Ольта. Все ближе и ближе он слышал хищный вой преследователей, понимая, что замедляться нельзя, нужно бежать, а если изношенные суставы откажут, то ползти, но не останавливаться». Ольт выпутался из очередной паутины и буквально вывалился на небольшую поляну, дальний край которой был затянут густым туманом. зажатый в здоровой руке гигантский кристалл садук начал светиться сильнее. В центре поляны находился колодец. Ольт осторожно шагнул вперед. В колодце что-то забурлило. Черная густая жижа заполнила его до краев и полилась на сухую землю, превращаясь в лед. Жижа чувствовала чужака и хотела уничтожить его, но... Кристалл Садук вспыхнул сильнее, заливая белым светом поляну. Туман отступил, позволив Ольту увидеть огромные ворота, ведущие на фабрику древних. Старые механизмы заскрипели, заставляя заржавевшие петли уступить. Ворота начали открываться. Черная жижа перестала сочиться из колодца. За спиной снова раздался вой, но на этот раз совсем близко. Ольд понял, что медлить нельзя и прошмыгнул в открытые ворота, надеясь найти там убежище.